Ульяна Романова. Мая для Сурова. Читает Валерия Савельева. Глава первая. Здравствуй, Мая! Издевательски коверкая мое имя прошипел Богдан. Суворов. С отвращением выплюнула я. «Не могу сказать, что рада тебя видеть». «Это взаимно, моя. Снисходительно улыбнулся тот, кого я долгие годы ненавидела. «Очень надеюсь, что мы никогда больше не увидимся». Но нет, он стоял на пороге нашего дома вместе со всем своим семейством и не сводил с меня горящего взгляда. Пространство начало наэлектризовываться. Вот-вот сверкнут две молнии, ударятся друг о друга и разнесут дом в щепке. А ведь нам целый месяц придется жить под одной крышей. И, надеюсь, он не вспомнит, что год назад мы случайно провели вместе ночь. И два года назад тоже. Собственно, именно с тех пор я не пью. Совсем. Даже кефир. Все началось пару недель назад. Мой любимый дядюшка и горячо обожаемый папенька решили, что я достойна чести руководить дядюшкиным рекламным агентством ближайшие полгода, пока дядюшка на морях будет лечить больное сердце и восстанавливать пошатнувшуюся нервную систему. Я отказывалась, но против папы не попрешь. Он у меня мастер уговаривать и договариваться». Однажды он акулу строительства убедил, что стройматериалы по цене золотых слитков тому просто необходимы. Так что убедить и замотивировать родную кровиночку родителю труда не составило. А ведь у нас с Вадиком были планы. Вадик – мой лучший друг с самого рождения. Матушки родили нас с разницей в один месяц, были очень близки и детишек воспитывали практически на две семьи. Тем более, что и папеньки вдвоем владели одной фирмой, продавали стройматериалы. Мы с Вадимом дружно огукали в соседних колясках, сидели на соседних горшках и дрались из-за общих игрушек. Не стоит и говорить, что ходили мы в один сад, а потом и в одну школу. Правда, лет пять назад матушки в пух и прах разругались, пришли на вечеринку в одинаковых нарядах. Обе уперлись рогом на отрез, отказавшись ехать домой переодеваться. А со временем и пап рассорили, Да так, что они бизнес через суд делили. Но на нашу дружбу с Вадимом это никак не повлияло. Все свободное время мы проводили вместе. «Попугайчики-неразлучники», как называл нас. «Вот тот, который стоял сейчас напротив». Парочка из нас вышла колоритная. Я с буйной каштановой гривой, которая завивается в зависимости от своего собственного настроения, огромными зелеными глазищами и... абсолютно плоской фигурой. Что с моей шевелюрой вытворял Вадик, когда учился, вспоминать страшно. Однажды матушка так впечатлилась, что отвела меня в парикмахерскую и отстригла волосы практически под мальчика. Верхние и нижние 90 появились только в институте. Но зато впечатляющие. С нулевого размера грудь выросла сразу до третьего. Вадик же всегда был эксцентричный и жутко эпатажный. С пятого класса он красил длинную челку в яркие цвета, несмотря на все предупреждения учителей и насмешки одноклассников. Для того, чтобы любимого сыночка не исключили из школы, его папеньке пришлось хорошенько потратиться. Заменить все окна в школе и перестелить полы. С того дня Вадим стал любимчиком учителей и директора. И на яркую внешность все дружно закрывали глаза. С седьмого класса Вадим загорелся идеей открыть свой собственный салон красоты, где он будет царь и бог. И заразил своим энтузиазмом меня. В институты мы поступили разные. Я на маркетинг, Вадим на парикмахера-стилиста. Учились в поте лица, параллельно проходя множество дополнительных курсов. Я по рекламе, продвижению и основам бизнеса. А Вадик бегал по мастер-классам именитых стилистов. Институты мы закончили два года назад. И всё это время зарабатывали и копили деньги для открытия своего салона. И вот, пару дней назад позвонил мой любимый старший брат с потрясающей новостью. Руслан решил жениться. «Братец старше меня на 10 лет. Моя защита, опора и второй лучший друг после Вадима. Со своей невестой он познакомился в очередной командировке, куда его отправил папочка». Рус готовился занять руководящий пост в папиной фирме и мотался по городам, заключая контракты на поставку стройматериалов. За прошедшие две недели матушку словно подменили. Ни о чем другом, кроме свадьбы сына, она говорить не могла. И радовалась, как ребенок, уже представляя, как будет нянчить внуков. «Довела до нервного тика нашу помощницу по хозяйству». Так что Тася даже в отпуск хотела сбежать. Тогда вмешался папа и остановил мамин беспредел. Избранница Руса жила в другом городе, там же, где и мы раньше, пока наши с Вадиком родители не расширили бизнес, и мы не переехали в крупный областной центр. Поэтому брат должен был привести не только невесту, но и все ее семейство. На целый месяц для близкого знакомства и подготовки к свадьбе. И почему я не спросила фамилию невесты, знала бы, укатила в Австралию кенгуру смотреть. Но я даже и предположить не могла, что невеста и Руслана окажется родная сестра Суворова.